«Так хорошо, что он приехал. Так он здесь всего на три недели. Да, потом он уедет обратно в Хьюстон. Несомненно, он разводится», — мелькнула мысль у Рены. «Этому племянничку Руби наверняка нужно место, где можно отсидеться, пока не завершится бракоразводный процесс». Конечно, пусть старушка думает, что это тренд, ангел небесный. Но Рена с первого взгляда поняла, кто скрывается под маской мистера Обаяния. Нахальный, самонадеянный бездельник. Ей меньше всего хотелось, чтобы их пути пересеклись. Что ж, такой мужчина, как тренд Гэмблин, вряд ли станет обращать внимание на бесцветную дурно одетую мисс Рамси. Боже, как вкусно пахнет! Бархатный мужской голос заставил девушку вздрогнуть, и тут и сам Трент появился из-за портьеры, закрывающей дверной проем. От его уверенных шагов жалобно заскрипели деревянные половицы, стеклянные безделушки и посуда, загорелые сильные руки — С такими можно было бы смело идти в натурщики, к самому Микеланджело, легли на плечи Руби. Тёшка, а чем ты нас накормишь?» нежно проговорил Трент. «Отпусти меня, медведь!» притворно возмутилась Руби, выпархивая из его стальных рук. Однако ей не удалось скрыть радости от появления любимого племянника. «Щеки зарумянились, глаза засветились. Садись и веди себя прилично. Надеюсь, ты помыл руки?» «Конечно, тетушка», — послушно ответил Трент, едва заметно подмигивая Рене. «Будь хорошим мальчиком, и я разрешу тебе сидеть во главе стола. Мисс Ремси нальет тебе рюмочку Херриса, если ты вежливо попросишь ее об этом». «Простите, но я должна ненадолго вас покинуть. Пора подавать горячее». Трент обернулся и, улыбаясь, проводил глазами ее хрупкую фигурку, облаченную в нечто голубое и шуршащее. «Чудесная у меня тетушка, а?» «Да, согласна с вами. Я ее обожаю». «Она пережила трех мужей и похоронила дочь» но никому из них не удалось с ней справиться. Тренд покачал головой, словно недоумевая, как у нее это получается, и одновременно восхищаясь ею. Где вы обычно сидите? Рена подошла к привычному месту, но не успела она взяться за спинку стула, как Тренд подлетел к ней на другой конец комнаты и с грацией истинного кавалера отодвинул стул. Рену приятно поразило то, что Трент оказался намного выше ростом, чем она. Она всегда считала себя высокой, но даже если бы она была в туфлях на шпильках, ей все равно пришлось бы смотреть на него, приподняв голову. Наконец Рена опустилась на стул из розового дерева с изящной, как Лира, спинкой, а Трент занял место во главе стола. «Вы давно здесь?» «Полгода. А до этого где жили?» «В восточной части Штатов. Я бы не сказала, что у вас техасский выговор». Тренд широко улыбнулся. Рена не смогла удержаться от смеха. «Да, вы правы». Чтобы не смотреть на собеседника, Рена сделала вид, что занята изучением причудливого узора на серебряной ложке. «Вы были знакомы с постояльцем, который занимал мою комнату до меня?» «Вы имеете в виду предыдущего гостя?» «Гостя?» «Дело в том, что Руби называет нас гостями, поскольку слово «постоялец» ей кажется слишком официальным». «А, понятно!» Небрежно расстегнутый воротник рубашки открывал взору загорелую мускулистую шею. При виде темного треугольника как у волос Рона почувствовала, как ее охватывает приятное чувство невесомости.